также ставят перед человеком задачу переживания, поскольку, реализуя одну жизненную необходимость, они часто нарушают ход реализации других, что нередко порождает критические затруднения. Следовательно, переживания всегда подразумевают определенную внутреннюю работу по преобразованию психологического мира человека. Убедительным примером тому, является судьба известного советского тяжелоатлета Власова, столкнувшегося с крайне жесткой жизненной ситуацией и сумевшего постепенно преодолеть ее. «Надо воспитывать себя, а точнее перевоспитывать», писал он в связи с этим, «дабы несчастье, горе, усталость и беды не обращались в подавленность, беспомощность, растерянность, страх, а наоборот разбивались об энергию сопротивления. Надо, чтобы единственным ответом на подобные чувства и события было поведение, организованное на преодоление печальных и трудных обстоятельств. Власов. Стечение сложных обстоятельств. Физкультура и спорт. 1983, номер 3, страница 14. Немало критических ситуаций складывается безо всякой связи с предшествующим поведением человека, или же эта связь носит случайный характер. Однако бывают и такие жизненные невзгоды, которые личность провоцирует сама, руководствуясь, казалось бы, лучшими побуждениями. Но это уже вопросы, касающиеся целей жизни и методов их достижения. И речь о них будет идти в последующих главах. Частным случаем преодоления критических ситуаций является психологическая перестройка личности. Одна из сторон психической деятельности, которая в определенные периоды жизни каждого человека оказывается особо актуальной. Поводом для этого служат самые разнообразные обстоятельства, требующие освобождения от каких-то нежелательных привычек изменение сложившегося уклада жизни, привычного вида трудовой деятельности или же ее прежнего стиля. Такая перестройка, если ее необходимость диктуется коренными интересами общества, может носить массовый характер. На совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса Михаил Сергеевич Горбачев отмечал, «Весь опыт партии говорит». Мало что можно изменить в экономике, управлении, воспитании, если не осуществить психологическую перестройку, не выработать желание и умение мыслить и работать по-новому. Горбачев, избранные речи и из статьи, Москва, 1985, страницы 132 и 133. Радикальным видом психологической перестройки является Переосмысливание жизненного пути. Психическое состояние, формирующееся в этом случае, определяется мысленной оценкой своей прошлой и будущей деятельности, необходимостью и возможностью ее изменения. Часто, хотя и не обязательно, этот процесс выступает как естественный этап развития личности, обычно свойственный людям в возрасте около 30 лет, а также перед выходом на пенсию. Нередко при этом под влиянием приобретенного опыта происходит ценностная переориентация личности, изменение жизненной позиции. Такого рода перестройка — нелегкий нервный труд, а иногда и серьезные испытания для человека. Понять причину этих трудностей помогает знание вскрытых Павловым закономерности высшей нервной деятельности. Как известно, в коре головного мозга Происходит беспрерывное систематизированное распределение раздражительных и тормозных состояний, которые в условиях повторяющейся обстановки фиксируются все легче и автоматичнее. Так возникает динамический стереотип, реализации которого требует все меньшей затраты нервного труда. Установившийся стереотип бывает трудно изменить и привести в соответствие с новой обстановкой, новыми требованиями жизни. Запечатлевая определенный опыт и сохраняя сгительное время, динамические стереотипы обнаруживают склонность к прочной фиксации, формируясь в процессе повседневного уравновешивания организма со средой,